Глава 2. Порто-Либеро. 16 октября 23-го года ООК. Ближе к вечеру. ИНС несло кавила не на йоту. Сюрприз оказался реально интересный. Впрочем, как и весь выезд на пострелушке в целом. Разве что анонсированный сюрприз случился раньше основного веселья. А именно, как только мы выехали из порто либера по северо-западному направлению, принялись отчаянно пылить по грунтовке вдоль владений аграриев. «В этой стране я еще не бывал, что и неудивительно. В городе без году неделя, а потому не самый высокий скальный массив, остающийся по левую руку, то бишь вдоль моря, вызвал у меня законное удивление». «Ин, что это?» «Заметил?» — лукаво улыбнулась девушка. «Это тот самый сюрприз». «Хм, а ты на что-то еще надеялся?» «Ну, для ну, тут слишком людно, обломала меня за зазноба. Потом как-нибудь выберемся». Только меня предупредить не забудьте, голубки, не в тему в лесу Вова, который все прекрасно слышал через гарнитуру. Мы не дураки, выезжать за город без связи. А Приблуда прекрасно себя зарекомендовали еще в день бегства из Мейнпорта. А тебя-то зачем? — возмутился Синес. Ты этот, как его, который подглядывает? — Еще скажи, режиссер порнухи, — захохотал мой напарник. — Нет, просто чтобы я был в курсе, где вас искать. Ну и что хат свободно? — Ладно, говорил. Прервал я Вовина разглагольств, и не вернулся к зазнобе. «Так что это, скалы?» «Так-то да», — кивнула Инесс. «Но некоторые, не будем показывать пальцем, говорят, что руины». «Руины?» Непроизвольно взлетела у меня от удивления бровь. «Чьи? Тут что, до нас была колония?» «Насколько мне известно, нет, милый?» «Ну и сфигали тогда руины?» Окончательно запутался я. «Здесь же нет разумной жизни». «Сейчас нет». Загадочно блеснула глазами девушка. А раньше, кто знает? Корпы, предположил я. Тогда уж скорее военный из баз выдал альтернативную версию Вова. Но они бы тогда не допустили на планету корпорацию, так что концы с концами не сходятся. Вот и у Лос-Муниципалис тоже, весело подтвердила Инесс. Они у нас люди сугубо практичны, особенно сеньор марена который мэр. «Практично это хорошо», — заключил Вова. «Практично, значит, договороспособные. Хватит с нас уже беспредельщиков, фанатиков. Нам надо делом заниматься». «Да погоди», — перебил я напарника. «Инна, ну что ж получается, есть те, кто, ну...» «Ага, конспирологи доморощенные», — снова кивнула девушка. «Ну ты не переживай, милый, тебе с ними общаться не придется, разве что только иногда». «Хм, это кто же у нас может быть таким доверчивым?» — задумался я вслух. Механики вряд ли, рыбаки так у них интерес вообще в другой плоскости, аграрии они деревенщины не оттёсные, подтвердил мой вывод Инес. Да и что с них взять? Мышление мифологизированное, кругозор никакого. Фигасит ты заговорила подруга, восхитился Вова. Прям чувствуется за спиной вышка технической направленности. Ну вы я всего лишь самоучка, вздохнула Зазноба. Ну талантливая, если верить дяде Себастьяну. Так что ты там про Аграриев говорила?» — вернул я беседу в конструктивное русло. «Слишком они суеверные, вот что. Голоса всякие слышат, видения мерещатся. Мрак, в общем», — фыркнула инка. «А чего так пренебрежительно, радость моя? Они ведь, по сути, из вас всех ближе к природе, вот и чувствуют всякое. Скажи, еще шаманов слушаются». «А что и такие есть?» — изумился я. «Вы же вроде все, в отличие от нас, агностиков, добрые католики». — Да всяких хватает, — отмахнулась девушка. — Особенно из этих, из Санта-Муэрта. Там, по факту, каждый второй с прибабахом. — Неужели специально отбирают? — поразился я. — Не, сами как-то кучкуются, милый. — Подобное к подобному, — хмыкнул себя в пулеметном гнезде Вова. — Было бы странно, если бы было как-то иначе. А чего не на выселках? — Во-первых, так удобнее, — принялась перечислять Инесс, — к полям ближе. А поля, соответственно, от нас подальше. Ну и пастбище тоже, которое ничуть не лучше. Будем мим проезжать, сами поймете, почему это важно. Ну, а во-вторых, остальные фракции не очень-то их и жалуют. Говорю же, дверью пришибальных много. Из них, кстати, в основном к диким народ и уходит. То есть на лицо явная аномалия, — заключил я с новым интересом, присмотревшись к скальному массиву. Ну, насколько обстановка позволяла, рулить-то все равно мне. То есть вот эти вот персонажи с прибабахом заявляют, что это именно руины. Причем остались они не от старой заброшенной колонии, от неких разумных обитателей Роксаны, сгинувших в давние времена. Не факт, — помотала головой Инесс. Уточняй, будь любезна, радость моя. Я говорю, не факт, что сгинувших, и уж точно не в давние времена. В смысле, аграрии так говорят. Не все, но многие. Фига себе, — удивленно присвистнул я. А с чего это они вообще взяли? Так известно, с чего, — усмехнулась девушка. Им духи сообщили через шаманов небось хмыкнул вова ну а через кого же еще отплатил ему той же монеты энес только они себя шаманами не называют предпочитают название скучаресиритус слышащий духов Ну а народ как воится сократил да и кучу и это парни не вздумайте с ними связываться да добра не доведут типа еще хлеще чем твой рыбакили лос койотос моментально ухватил суть вова и именно а почему есть не секрет — продолжил допытываться мой напарник. — Они не только с аграриями, они еще и с дикими якшаются, — пояснила девушка. — и Им позволяют? — прифигел Вова. — Ну а как иначе? — удивился Нес. — С дикими же как-то надо связь поддерживать. Там и родственники у многих, да и торговля какая-никакая. — Вот так вот. Век живи, век учись, дураком помрешь. Осталось только выяснить, что корпус с ними тоже связь поддерживает, и тогда у меня произойдет окончательный бесповоротный разрыв шаблонов прочем уже как то я совсем иначе представлял реалии порта либера почему то думал что это просто развеселый город над которым не довляют корпоративные догмы а тут все еще хлещеся разобраться один плюс старые долги на мне больше не висят и теперь главное не наделать новых а вот с этим очевидны проблемы как показали эти несчастные три дня как говорится то ли еще будет и ведь как в воду глядел понятно что пророчество инес насчет полей аграриев в целом сбылось очень скоро Уже километров через пять от промки даже мое не самое чуткое обоняние уловило характерное амбре от животноводческих комплексов, хотя таковых поблизости не оказалось. Но это несоответствие мгновенно разрешилось, стоило лишь мне озвучить вопрос. Со слов инки выходило, что стада стадами, и свиньями, но удобрения никто не отменял. А поскольку с минеральными беда, то и льют в поля жидкий навоз, каковым и воняет на всю округу. Хорошо хоть не круглый год, а лишь периодически. Помимо этого выяснилось, что городская канализация тоже завязана на перерабатывающей мощности аграриев. Не пропадать же, эм, äh, добру. Да я честным параллельно чью именно сырье. Я немного сталкивался с проблематикой в бытность свою ученым-исследователем, так что в курсе, какие там громадины бывают. Сомневаюсь, что здесь такие же, но по-любому есть и биогазовые, и пиролизные установки, и компостные ямы, обязательно пруды-отстойники. Понятно теперь, почему настолько далеко от основной городской застройки владения Лос-Гран-Херос вынесены. И да, тут своя особая атмосфера, ха-ха, три раза. И ничего удивительного в том, что многие местные обитатели слегка не от мира сего, даже с учетом особенностей раксаны Попробуй понюхай всякого в режиме 26 на 7 и так круглый год, который аж 336 дней. Удивительно, что тут еще ангелов господних не узрели. И это мы всего лишь вдоль полей прокатились. Хорошо, что потом взяли ближе к скальному массиву. Там и морской свежестью пахнуло, и какая-никакая оттень. Хотя от пылища такое соседство не избавило от слова совсем. Впрочем, в любом случае стало легче. Уж лучше дышать пылью родным спиртяга, чем, ну, вы поняли. А еще я всю дорогу упорно пытался понять, с какого перепугу кому-то возомнило что это именно руины. Скалы, как скалы, довольно крутые и заметные, изъеденные ветровой эрозией. Я бы даже сказал, сглаженные. Кое где коронные разряды поутру видимые из рук вон плохо тлеют породах я разбираюсь слабо тут вои флаг в руки но если верить маркшейдеру иванову то тоже ничего необычного стандартный осадочный песчаник странно что не ракушечник но именно странный не более того следов обработки тоже нет да даже и несчастных пещерыль хотя бы не глубоких коверный тех днем с огнем не сыскать ну и с хрена ли это руины Я даже не удержался, выразил недоумение вслух, на что и получил от Инки невозмутимое. Вот поэтому лос-муниципалисы не берут в голову загоны отдельных фракций. Как бы этим отдельным фракциям не хотелось бы. Ну а как иначе, если единственный их аргумент заключается в том, что руины, видите ли, говорят с посвященными? Какими посвященными? Вот этими пришибленными с кучу? Да, да именно с ними. Эванка, очень смешно но ну, а потом мы добрались до стрельбища, и мысли о сомнительных руинах моментально выветрились из головы. Кстати, забыл, до того мы еще в городе кое-куда заскочили, а именно в ближайший оружейный магазин, где изотарились патронами корпоративного стандарта. Оплатить их мы любезно позволили нашим друзьям-охотникам, равно как и боекомплект Вовиного пулемета, соответствовавший стандарту русско-китайской военщины, менее распространенному и заметно более дорогому. И потому, что изначально расходников уговора не было, и потому, что разворачивать производство боеприпасов на продажу я не планировал. Поэтому интересно, как шестнадцатая местную кустарщину переварят. Тем более, что та, скажем прямо, запредельными ценниками не поражала. Ученые-следователи я, в конце концов, или погулять вышел. Серега с корешами, кстати, не возражали, даже для проформы. Ну и дополнительными магазинами пацаны озаботились. Я-то щедрот своих аж по целому бубну на 95 патронов пулемет снабдил, но и только. Если честно, тупо не подумал, так что пришлось охотничкам довольствоваться стандартными рожками на 30. Потому что даже на 45 тут никто не додумался делать. А импортировать с внешних миров тем более. Кстати, уже потом на стрельбище выяснилось, что это даже плюс. Чем меня донимать, куда проще обратиться к проверенным поставщикам. Или вообще воспользоваться уже имеющимся в наличии магазинами. Хотя идея для стартапа неплохая. Можно смело выводить на местный оружейный рынок магазины повышенной вместимости, Если не для ручников, то для всяких калашоидов. Думаю, рожки на 45 и бубны на 75 найдут своих покупателей. А если еще сильнее пофантазировать, то и четырехрядные на 60 можно в обиход ввести. Это помимо тех на 95, матрицы к которым у меня уже есть. Главное, вал не гнать и цену задирать не слишком сильно, чтобы сразу не отпугивало. Концепция, думаю, будет следующая. Увидел где-то, понравилось, поискал, подивился цене, сильно выше средней по больнице на рожки. Подумал, да и купил парочку. Тот самый случай, когда и хочется, и кольца а мамка, ну никак на решение повлиять не может. Ну и насчет местных патронов переживал я совершенно зря. Все четыре испытуемых экземпляра потреблялись их с превеликим удовольствием и в огромных количествах, чему, помимо всего прочего, еще и сменные стволы поспособствовали. Разве что разброс великоват по сравнению с моими высококачественными, но для пулемета это даже хорошо. Справедливости ради нужно отметить, что оружейный маньяк Вова со своей же привычной игрушкой управлял скудалавчее коллег-охотников. Но кичиться этим фактом не стал, хоть и не упустил возможности подколоть каждого из собратьев по оружию, но зато и опытом щедро поделился. В результате к концу третьего часа и второго цинка патронов Серега с корешами с ручниками вполне себя освоились. И это несмотря на то, что обычные стрелковая специализация совершенно иная. Они, если воспользоваться терминологией вероятного противника, это так называемые марксманы, то есть снайперы в составе отделений. Ну или звеньев, охотников, если вам так будет угодно. Палили почем зря и по мишеням, обнаружившимся на стрельбище в товарном количестве, и по всякому хламу, которым охотники предусмотрительно набили багажники траков. От банок и бутылок, исключительно пластиковых, но хрупких, до тыкв и арбузов. Да-да, и -да, их тут тоже выращивают, как оказалось. Плюс те самые кирпичи из прессованного чего-то, песок, не песок, хрен разберешь, из которых сложна наша мастерская. И вот они меня больше всего впечатлили. Пулеметы разносили их не просто в пыль, а в труху. И не только пулеметы. Инкин монструозный револьвер не отставал, да и мой собственный ствол тоже. На сей раз я решил похвастаться перед парнями-калашом, копирующим знаменитый АК-12, только переделанный под натовский патрон. Впрочем, не столько перед охотниками, сколько перед ЭНС. Что-то как-то стрёмно мне её в саванну с одним лишь револьверчиком отпускать. Он, конечно, моща, но плотности огня у него никакая. А тут всё-таки полноценная штурмовая винтовка, пусть и предельно облегчённая. И ведь привлёк девичье внимание. Хотя тут скорее низкий навык сказался, потому что в конце концов Инке надоело смотреть, как её парень позорится перед остальными мужиками. И она у меня автомат отобрала самым решительным образом. А отобрав, продемонстрировал весьма впечатляющее мастерство владения оном Ладно, ладно, как минимум не опростоволосилась. Не то, что я. Однако в гоночный комплект двенадцатый включать отказалась наотрез. Слишком длинный и неудобный. Но, как говорится, у меня с собой было, и уже через пару минут, ровно столько мне понадобилось, чтобы метнуться до трака, я торжественно вручил ей реплику АК-101. Что это, милый? Как мне показалось, долей брезгливости покосилась девушка на коротыш. Куцый он какой-то. — Да ты попробуй сначала, потом критиковать станешь, — хохотнул оказавшийся поблизости Вова. — Мне-то проф такой зажал, сказал, обойдешься. — А, ну тогда точно надо брать, — показала Энесса язык моему напарнику. — Хоть что-то у меня будет такого, чему Влад завидует. — Да я много чему завидую, — подмигнул тот. — Вернее, кому, да, проф? — Нет, Вов, — вернул я любезность, зависть — зависть вообще плохое чувство. — Да я белый. «Да и пофиг», — отбрил я напарника. и не тяни кота за всякой стреляй уже. Вон эти маньяки место освободили». И впрямь одна из ячеек в данный конкретный момент пустовала. Серега, занимавший ее ранее, о чем-то увлеченно спорил с корешами. Ну и Вова из своей высунулся, а потом рисковал потерять место. Что называется, федрон поднял? к Чему такие сложности? Так стрельбище не самое огромное, как выяснилось. Вернее, оно довольно обширное но разделено на три зоны – для краткоствола, штурмового оружия и дальнобойных винтовок. И в каждой зоне ровно четыре оборудованные всем необходимым ячейки, отгороженные друг от друга пластиковыми переборками. Плюс поверху козырек от дождя и частично от пыли – все из того же пластика. Равно как и столы с упорами для оружия и штативами для оптики. Я в первый момент даже поразился такой роскоши, особенно тому факту, что никто ее не охраняет. Однако Серега пояснил, что место не для всех и каждого а конкретно для охотничьего братства и людей к нему приближенных. Нет. Понятно, что если стрельбище свободно, то не возбраняется другим пользоваться, но у охотников все же приоритет. Они же присматривают за порядком и поддерживают комплекс в работоспособном состоянии. Как приглядывают? Да очень просто. Вон, вон и вон камеры. Если кто-то напакостил по записи мгновенно выясняют, кто именно, и проводят профилактическую работу – в основном по почкам и прочему ливеру, что в следующий раз неповадно было, и заставляют за собой убраться. Ну а что касается зверья, всяким там бегунам читой здесь делать тупо нечего, а каменные слезняки по какой-то причине настолько близких окрестностей Порта Либера избегают. Ну а что насчет диких, не сдержал я любопытства. «Каких диких?» — изумился Серега. «Что им здесь делать? Они к Порта Либера и близко не суются, у них к нашему городу отвращение». «Не такое, конечно, как к поселениям корпов, но тоже ничего себе. Иначе из чего бы они на вольные хлеба сваливали?» «Так они из-за этого корпов щемит догадался я. «В том числе», — кивнул охотник, — «ну и пограбит заодно. Милое дело, приятное, так сказать, с полезным». «То есть на людей из порта Либера дикие не нападают. В лес и здесь везде сущего, ну, в окрестностях». «Практически», — подтвердил Серхио. «Очень редко и в основном есть они с корпами в одном конвое». Ну или если границы нарушить. Вот тогда да. А к нам не суются. Говорю же, отвращение у них. А вот тебе их, профессор, ухмыльнулся Серега. Вот вам, пацаны, еще один стимул поскорее определиться с фракцией. Ведь тогда вы сможете намалевать на траке отличительный знак, и даже дикие с вами связываться не станут, если случайно пересечетесь. Будете опасаться только таможенников и отдельных отмороженных личностей. То есть как вы? То есть как мы, проф. «Хорошо, мы подумаем», — буркнул я, сделав вид, что заинтересовался магазином собственного автомата. «Ну а чего? Достали уже. Определимся мы. Обязательно определимся. Но потом. Например, когда окончательно разберемся в местных раскладах и поймем, какая из группировок представляет для нас наименьший из зол. В принципе, охотничье братство прям-таки напрашивается, но слишком уж у них специфическая сфера деятельности, мне она вообще не подходит». Соответственно, и я им не подойду, даже если они с чувством благодарности и в счет погашения долга крови таки возьмут нас под перепончатое крыло. Не выйдет у нас жить душа в душу. Рано или поздно подомнут меня, превратив в эксклюзивного поставщика оружия и брони. Обрежут связи со всем внешним миром, монополизируют мои услуги, посадят на фиксированную зарплату, а сами будут бабло грести чемоданами. Впрочем, данный сценарий весьма вероятен и в случае любой другой фракции. Так что надо думать. Очень много думать. Но что это я все о грустном, да о грустном. Мы ведь не просто так за город выбрались, а с известными целями, одна из которых — получить удовольствие. И да, повеселились мы от души. А потом было возвращение в город, снова мимо руины владения аграриев, только уже в одиночку. Вова выжелала смотреть скальный массив поближе, охотникам же время терять было не с руки. Ну и поскольку ничего угрожающего поблизости не просматривалось, Плюс у нас куча автоматического оружия. Спасибо, профессор. Пусть и с уже ограниченным боекомплектом. Спасибо, мужики. То Серега с компанией с легким сердцем свалили по своим делам, оставив нас, вернее Вову, заниматься геологическими изысканиями. И тот, к моему великому удивлению, занялся, да еще как. Битый час у скал проторчали, причем нам с НС оставалось только скучать, наблюдая изображениями моего неугомонного напарника. А тот и так к Каменюке подойдет и этак и чуть ли не принюхается. А иной раз вы не поверите, на зубок-обломок попробует, а с мартом туда-сюда вводит, что твое лазоходец. Видимо, у него во встроенном сканере как это специфической программа есть. Хотя чему я удивляюсь? У самого какого только софтового хлама в гаджете не найдется. Вплоть до газоанализатора. А тут, скорее всего, просто распознавание минерала по базе. Для этого и банальные фотки за глаза. А Вова еще и макросъемкой не побрезгал, насколько я смог разобрать конце концов, нам с НС это надоело, и мы нашли более приятное занятие — обнимашки в кабине трака. До чего-то более серьезного дела не дошло, не при свидетелях же, но досуг скрасить получилось. И весьма неплохо, доложу я вам, ну а там и мой беспокойный напарник угомонился. — Ну и что скажешь, Влад? — встретил его усмешка инка. — Постеснялись бы хоть, фыркнул тот, но чисто технически весьма неплохо, да. — Дурак! — зарделась девушка. — Я про скалу. «Упров в штанах?» — заржал вовану быстро заткнулся. «Видимо, мой кулак, продемонстрированный в окно, впечатлил Ладно, ладно, не буду больше. Ну а скала?» «А что скала?» — прервал я под затянувшуюся паузу. «Нет, ничего», — мотнул головой Вова. «Просто песчаник. Даже не известняковое отложение, так что надежды на карстовый провал или иные полости никаких». «То есть монолит», — уточнил я. Он самый, подтвердил напарник и полез в пулеметное гнездо, от растрепанных чувств позовыв активировать гарнитуру. Поехали, короче. Поехали? Не стал я возражать. Ну а чё, дел полно. Если кто запамятовал, мне еще инкинкова до ума доводить. Оба. И если с одним проблем практически никаких, тут подкрутил да там подтянул, то второй придется перестраивать кардинально. Да что там перестраивать? Фактически строить заново на старой раме. Не на один день работы, даже не на два. «За неделю бы управиться, а если учесть то обстоятельство, что меня то и дело отвлекают по всякой ерунде, то и за две не факт, что успею». «Энрике, а чего это с Владом?» — шепнула Энесс, когда мы уже порядочно удалились от мнимых руин. «Говори громче, радость мою он гарнитур не включил». Э, э почему?» «Вальдемар изволится пребывать в расстроенных чувствах», — пояснил я. «Ты разве до сих пор не поняла, что Вова тот еще авантюрист, и для него облом в очередной авантюре как нож острый?» «Ну как это связано с мистикой и прочей конспирологией?» — удивилась Зазноба. «Случай с Вовой напрямую радость моя. Он не просто авантюрист, он авантюрист при прибабахом, совсем как ваша из кучу. А тут такая шикарная идея накрылась». «Черт!» — поразилась Инесс. «И как ты с ним только умудряешься работать?» а «Мы с ним друг друг дополняем, а в нужных местах уравновешиваем», — усмехнулся я. «Так сказать, система сдержек и противовесов». «Ключевая концепция нашего существования, если ты понимаешь, о чем я?» «Кажется, да», — кивнула девушка и погрузилась в собственные мысли, в которых, надо сказать, и пребывала почти до самого конца пути, очнувшись уже в прямой видимости нашей мастерской. Да-да, почти как в классическом «ушел в себя, вернусь нескоро». А вид, кстати, открылся прелюбопытнейший, причем до такой степени, что даже Вову переборол меланхолическое состояние врубил гарнитуру. «Профессор, ты это тоже видишь?» «Угу», — буркну я, притормозив за пару постройок от родной берлоги. «Как думаешь, что это?» «Ты будешь смеяться, проф, но...» «Кажется, нас пытаются ограбить». «Там же... тогда же...» «Хм... любопытная концепция. А я бы вот так даже сразу не сказал. Подумаешь, трак, подумаешь, кормой к нашим воротам и запаркован метров в четырех-пяти. И что из этого? Просто кто-то ждет, только и всего». Но, присмотревшись повнимательней тоже начал склоняться к Вовиной версии. Иначе нафига трос, на одном конце которого фаркоп чужого трака, на другом явно бесчувственная тушка. Плюс еще одна такая же у самых ворот, до сих пор украшенная граффити и псевдонеоновой вывеской сомнительного качества. Буквально в шаге, как будто где стоял незваный гость, там и рухнул. «Эй, ты, конечно, мой емкостный контур нарвались», — дошло наконец до меня. «Молодец, профессор. Вот и серьезно». А если их насмерть долбануло? — Молодец, Энрике! — Инка, и ты туда же. — Просто я в тебя верю, милый, — пропела девушка. — Ты не мог ошибиться, так что все с этими дебилами в порядке. И мой непутевый братец тому примером. — Так-то да, — сдался я и двинул трак к мастерской на самой минимальной скорости. — Вов, а чего теперь делать? — Инесс, Лапочка, — технично отмазался напарник. — А что сразу Инесс? — возмутилась та. «Ну так ты же местная?» — пожал я плечами, сопроводив жесту мильно умаляющим взглядом. «Ну-ка дай сюда», — цапнула из-за зноба мой смарт и врубил увеличение в фотокамере. Мало того, еще несколько фоток сделал если судить по характерным щелчкам виртуального затвора. «Так, и чего же им здесь понадобилось?» «Да кто там, блин?» — не выдержал я. «Лос Гран-Херес, милый». «Фига себе, вот кого угодно ожидал, только не Аграриев». Да Инка, судя по паузе перед Милом, тоже. «Ну и как ты-то это — хмыкнул менее впечатлительный Вова. «Он, кстати, если судить по картинке в боковом зеркале, последовал примеру моей подружки, то есть тоже вооружился смартом. Разве что на фото размениваться не стал, врубил сразу видеозапись. По эмблеями как еще?» — удивилась Инесса. «Вон на дверце. Только у них круг с чем-то отдаленно напоминающим кукурузу». «Ха, а я думал, что это конопля». Все б тебе, Вов, о приятном. Думай, лучше, что делать. На инку гляжу надежды никакой. Чего это вдруг, милый? А у тебя есть конкретное предложение, радость моя? Ухватился я за подвернувшуюся возможность. Погрузить этих придурков в трак, как оклемаются, сами свалят. И все, хором рыкнули мы с Вовой. Ну, может, еще по ребрам пнуть разок-другой. Что-то как-то, ты хочешь сказать, сомнительно, проф? И именно, Вов. «Помнишь, как говорил классик, если парень начал безобразничать его сразу не пристрелить, то он так ничего не поймет?» «Это уж слишком профессор. Даже для нас. Особенно для нас проф. А чего тогда?» «Эх вы!» — вздохнул Инесс. «Всему-то вас учить надо. Вызывайте лос регулярос, они разберутся». «Чего?» — возмутился Вова. «Ментов? Э, в смысле копов?» «А что такое?» Сделала невинное лицо девица. У тебя какое-то предубеждение против представителей власти, Влад? Неприятные воспоминания, да? Бедненький. Ладно, уговорила, сдался Вова. Проф, у тебя номер есть? Да была где-то памятка, вон, в бардачке вроде. Надо же, пошел вызов. Местные копы, к нашему безмерному удивлению, появились довольно быстро. Правда, не в силах тяжких, как я ожидал. Все-таки грабеж — это вам не карманная кража. А всего лишь на одном траке и в количестве двух рыл. Стандартный такой полицейский патруль, даже трак соответствующий, белой-черной расцветки. А вот люстра на крыше подкачала, пара жалких проблесковых маячков, которые копы даже включить поленились. Хм, копы. Один огромный, пузатый и вальяжный, живо напомнил мне незабвенного бригадира Хесуса, а второй заметно уже худой и жилистый моего бывшего подчиненного Люпе. Здоровяк оказался старшим по званию, а потому к самобезвредившимся грабителям не пошел, свалил эту обязанность на напарника. Вместо этого жестом приказал нам приблизиться и встать окно в окно, что я незамедлительно проделал, подивившись про себя лени стражи порядка. — Здравствуй, дядь Хосе! — тут же с видом пай девочки пропела Инка. — Привет, племяшка! — буркнул коп и с подозрением уставился на нас с Вовой. — Не спрашивайте, как это у него получилось со столь близкого расстояния. — Это они тебя в неприятности втянули? — Не, что это, дядюшка! — сплеснул руками Инесс. — Кстати, знакомься, это Энрике, мой, э молодой человек. «А вон там, сзади его партнер по бизнесу, Влад. Это они с Серхио с ребятами помогли на дороге, помнишь?» «Помню», — хмыкнул очередной инкин дядька, но рожу скроил крайне характерную, типа «Знаем мы таких, молодых людей. Только повернись спиной, сразу что-нибудь учудят». «Так в чем проблема?» «Э-э-э...» «Энрике», — подсказал Инесс. «А у него самого языка нет, что ли?» — возмутился страж порядка. «Что ты за него впрягаешься, племяшка? Понимаю, друг сердечный, но не до такой же степени». «Думаю, как лучше сформулировать, сеньор, э-э-э». «Вега», — нехотя буркнул коп. «Так вот, сеньор Вега, нам с напарником, да и Нес тоже, кажется, что вон те два молодых человека намеревались вырвать в ворота нашей мастерской». «Это интересно как же», — прокряхтел Вега. «Известно как, траком», — пояснил я. он даже трос имеется». «И с какой же, интересно, целью?» — озадачил Синкин дядька. «Ну, наверное, хотели имущество вынести, сеньор» подал голос Вова, или даже вывести. У нас там прицепы, куча всякого оборудования. Хм, вот как? Чем докажете? Чего? Мы еще и доказывать должны. Хотя копы, если разобраться, тоже можно понять. Пока что лицо лишь подозрительные личности числом двое, да и те в полной отключке. Ну и трак рядом. И ворот, что характерно, целехонькие. Ну а трос — это просто трос. Ну, э, -э, э То есть у вас, сеньоры, лишь голословные утверждение пришел к логичному выводу страж порядка. Я правильно понимаю? Ни свидетели, ни состава преступления, так? Получается так, вынужденно признал я. И чего ж тогда вы хотите от Лос Регулярес? Грозно уставился на меня сеньор Вега. Чтобы мы им оказали первую помощь, так уже вон Игнасио озаботился. Хм, и верно. Проследив за взглядом копа, я убедился, что его напарник уже успел не только привести в чувство чувака с тросом, Ну и усадить его на землю, прислонив спиной к колесу трака. И теперь направлялся ко второму. Черт! — Сеньор, как там вас? — позвал я стражу порядка, но безуспешно. — Игнасио! — рявкнул Вега. «Чего — Чего? — на ходу обернулся тот. «Чего — Чего? — переадресовал мне вопрос старший патруля. — Э, аккуратней с воротами. Там у меня емкостный контур, ну, электрошок. Убить не убьет, но вырубит надежно, как показала практика. «Фига — Фига восхитился Игнасио. «А это зачем, Омбра? Вернее, от кого?» «От комаров», — не выдержал Вова и сразу поправился. «В смысле, от москитов?» «Да не верьте вы ему, синьора Федералис!» — донесся до нас новый подозрительно знакомый голос. «Это не графитчика ловили, который им ворота испоганил». «Анхель?» — без особого удивления хмыкнул синьор Вега, развернувшись на голос всем телом. «А ты-то тут чего? Тоже этих двух господ ограбить решил?» не — У меня к ним просто разговор, — пояснил предводитель давишней четверки, но где Алехандр главным забойщиком? — Без угроз и рукоприкладства. Вы на меня не отвлекайтесь, я подожду. И встал чуть поодаль от коповского трака, скрестив руки на груди и украсив физиономию гнусную хмылкой, не забыв мне подмигнуть. — Да и откуда он на нашу голову? — А, все понятно. Вон его тачка через два дома, а в ней остальные трое, включая дважды побитого Алехандра. Что ж, раз он с корешами по району рассекает, значит, легко отделался. А я уж была опасался, что челюсть ему сломал. Ладно, стой, где стоишь, — смело стивился коп. И снова переключил внимание на напарника. Что там, Игнасио? Двое из Лос-Гран-Херос, — отозвался тот. В базе есть, но разбойных эпизодов не отмечено. Так, мелкое хулиганство и драки, все как у всех. И чего бы им тогда в грабители переквалифицироваться? — озадачился Вега. «Сейчас спрошу, хефе Спрашивал Игнасию недолго, обошелся буквально парой фраз. Но разве что еще одного из бедолаг по щеке потрепал, чтобы тот сосредоточился на вопросе. А выслушав характерным жестом, велел убираться. «Эй, эй, Хефи!» — возмущенно завопил Вова, но за пулемет хвататься не стал, что было весьма благоразумно с его стороны. «Как так-то? Куда это они?» «Они-то!» — они прищурился от удовольствия Вега. «Куда-то, полагаю, по своим сугубо аграрным делам, ведь так и «И именно, Хефе!» — кивнул тот на ходу. И направляя, что характерно к полицейскому экипажу, явно вознамерившись занять свое законное место, спросил, чего они тут забыли. «Мим проезжали», — пожал плечами коп, увидели красивую вывеску, остановились посмотреть поближе, может, даже сфотографироваться на фоне, ну и вырубил их. «Этрос зачем?» — не пожелал угомониться Вова. Так первый вырубился, а второй его побоялся просто так хватать. С едкой ухмылкой пояснила Гнасию: "Вот он его и тросом выдернуть решил, но не рассчитал и тоже вырубился". Ну-ну. версия не просто шитые белыми нитками, а абсолютно нежизнеспособные, где на конце троса хотя бы примитивный крюк, я уж не говорю о нормальной кошки. Как он его уцеплять собрался? Петлёй захлестнуть, что твой ковбой с лассо? Очень смешно, особенно если за шею. Это они тебе так сказали, амиго не повелся Ивова. — Нет, Омбра, это мое личное предположение. — Так какого хрена? — Вов, Вов, уймись уже! — рыкнул я, убедившись, что с грабителями никто разбираться и не собирается. Мало того, те уже благополучно упылили вдоль по улице, обогнув трак с корешами Анхеля. — Сеньор Вега, можно вопрос? — Только один. — Почему? — Почему что? — Почему вот так? — кивком указал я на поднутую траком неудавшихся грабителей пыль. — За что им такие преференции? ну давай начнем хотя бы с того, сынок, что ты пока еще не резидент города», — усмехнулся Инкин дядька. «Как это?» — снова взвился Вова. «Да у нас даже недвижимость в долгосрочной аренде». «Вот именно», — поднял указательный палец вверх старший коп. «Поэтому статус у вас такой неопределенный. Будь вы гостями города, мы были бы обязаны вас защищать. Но для этого вы должны остановиться в гостинице». А у вас собственная недвижимость, при этом вы не принадлежите ни к одной из фракций и налоги в казну гордо не платите. Так с чего же мы должны вам, как это А вспомнил, служить и защищать? Охренеть, пораженно выдохнул я. Сеньор Вега, вы это специально? Вас тоже кто-то подослал? Нет, сынок, я по собственной инициативе, так сказать, на общественных началах. Чтоб ты побыстрее определился и избавил нас от лишних проблем. Инка, скажи хоть ты ему. А что тут скажешь, милый? Пожала плечами за зноба. Дядя Хосе так-то прав. А еще он вас пожалел. В смысле? Снова возмутился мой напарник. В том смысле, сынок, что патруль Лос Регулярис по прибытии на вызов обнаружил двоих пострадавших от несанкционированной защитной системы неизвестной конструкции и ни малейших следов состава преступления. А пострадавшие, прошу заметить, резиденты Порта Либера. Так что скажите спасибо, ребят, что мы вас в околоток не отвлакли до выяснения. Спасибо, сеньор Вега. — вымучил я улыбку, получив отынки чувствительный тычок локтем в ребра. — Поверьте, мы оценили. — Вот и хорошо, — заключил старший коп. — Игнасио, пометь в рапорте. Пострадавшие э -э, лица, оформившие вызов, претензий не имеют. — Да, хефе Ведь не имеете? — уточнил на всякий случай Вега, на что мы с Вовой дружно помотали головами. — Тогда поехали. И еще, удачи вам, парни. И не затягивайте с решением, потому что в следующий раз состав преступления может обнаружиться. И тогда спустить дело на тормозах мы уже не сможем. «Бывайте, амигос», — поддакнул начальнику Игнасио, а тот в благодарность обдал нас пылью в крутом развороте на месте. «Да», — только выдохнул я, проводив взглядом копуский трак. «Чудом ушли, чудом. Как там у классика? Бывайте?» ага поддержал мне напарник. «Как сговорились право слово. Инесс, ты-то хоть что-нибудь бодрящее скажи. Кофе? Да тьфу на тебя». «Вов, уймись. Считай, что мы легко отделались. Сдается мне, окажись, грабитель не из аграриев, а из какой-нибудь другой шайки-лейки, нас бы точно в околодку влокли». «Да за что, проф?» «За превышение пределов самообороны, Омбре», — с ухмылкой пояснил Анхель, нарисовавшийся возле нашего трака. «Штраф бы содрали, это как минимум». «Еще бы извиняться заставили», — поддержал земляка НС. «А тут я, дядя Хосе, улыбнулась». «А он тебе, радость моя, какой дальности родственник? Родной дядя, двоюродный?» «Троюродный, милый. Но этого хватило, чтобы он к вам отнесся снисходительно. Ну что, я молодец?» «Молодец», — кивнул я. «Дай-ка я тебя поцелую». «На!» — подставил еще Куинка. «И это, я пойду, пожалуй. Вижу, у вас очередные гости с очередным серьезным разговором». «Может, Эль Торо возьмешь?» — внес я раз предложение. «Не думаю, что удастся сегодня нормально поработать». Тогда уж лучше Эльбизонты, — решила девушка. С Эльторо ты хотя бы начнешь, милый. Ладно, как скажешь. И не подумал я спорить. В принципе, мне вообще параллельно, какой именно квад заберет Инка, смысл всей этой затеи в том, чтобы потянуть время и занять более стратегически выгодную позицию в родной мастерской, где даже стены помогают. Ну и Инесс проводить очень даже неплохо в свете предстоящей разборки. А что разборка будет, это к гадалке не ходи. Чего-то эти парни от нас хотят, и отнюдь не нашу с Вовой присоединение к фракции Лос-Атлетос. А вот чего именно, мы скоро выясним. В приватной, так сказать, обстановке. и Ведь снова угадал. Пору подобится представителю одной коренной северной народности и пораженно воскликнуть. «Шаман, однако!» Но я таки сдержался, хоть и пыхтел недовольно, пока отключал емкостный контур. Выгонял инкинкват и загонял трак собственный. Потом осталось только вернуть ворота на место, с деактивированной защитой от греха и убедиться, что Инес благополучно свалила в туман, или что, вернее, в нашем случае, в пыльное искрящееся облако, и коротким движением головы позвать всех заинтересованных лиц в главный бокс. Но ну, чего? На стороне гостей всего лишь двойной численный перевес, да и то условный. Сомневаюсь, что Алехандр сейчас полноценная боевая единица. После утреннего нокаута к не так-то просто честно говоря он меня весьма удивил тем что сохранил хотя бы частичную дееспособность опять же все на виду не нужно гадать что они там на улице творят А ну как учудят какую нибудь крайне неприятную хрень оно нам надо правильно оно нам не надо но ну, а нам с вовой как я уже и говорил дома и стены помогают эксмонтировать турель что ли он прямо под потолком конфигурация помещения такова что даже парочки за глаза и чтобы комбинированный полноценный огнестрел параллельно с травматом Да какой к бесам огнестрел? Пневма! Вот наш выбор. Два контура. В одном давление повыше, в другом пониже. И в один металлических шариков натолкать, а в другой пластиковых. И переключать с кнопки. Заработала мысля это заработала. Вот только где времени взять на это все? На мне напоминаю еще квады инкины висят. И это только в ближайшей перспективе. Понятно, что некая финансовая подушка у нас присутствует, но, как показал практик, в Порто-Либер жизнь непредсказуема. Боюсь, хватит ее максимум на пару месяцев, а то и меньше. Так что надо запускать коммерческую деятельность. Или плюнуть на бабло и сначала капитально себя обезопасить. Да не, бред. Сидя на осадном положении, в бизнес не встроишься. А к тому моменту, как встроимся, столь крутые меры уже будут без надобности. Но кого же все-таки выбрать? Ну что, Амигос, перетрем без свидетелей, напомнила себе Анхель, вынудив меня вынырнуть из полуабстрактных размышлений. «Чего ж не перетереть?» — хмыкнул Вова, занявший стратегическую позицию посреди площадки, ограниченной траком, прицепом и стенами. «Перетрем, обязательно перетрем, и прямо сейчас, да, профессор?» «Ага», — буркнул я, устроившись на порожке трака. «Тоже, признаюсь, неочевидными намерениями. Во-первых, расслабить оппонентов в безобидной позе, и, во-вторых, мне так очень удобно тянуться до глоков на бедренной кобуре». Буквально одно плавное движение, как Вова учил. У него, кстати, тоже глок на готове и тоже на бедре. Пулемет, ясное дело, он в траке оставил. А вот у наших, эм, гостей оружия нет, по крайней мере, на виду. Так-то наверняка у каждого по стволу, а может и не по одному. Но им за самопалами всяко дольше лезть. Плюс встали они не самым удачным образом кучкой перед входом, он же выход. Заводила Анхель чуть впереди, по факту глаза в глаза с Вовой. Побитый Алехандр умостился задом на краешке верстака или чего-то типа, доставшегося мне по наследству от предыдущих арендаторов. Остальные двое перекрыли путь отступления, то бишь дверцу в воротах. И все это на относительно небольшом пятачке, на котором в пору мордобой устраивать и не огневой контакт, ибо для последнего слишком тесно. «Так чего ты от нас хочешь, э вопросительно покосился Вова на предводителя. «Анхель правильно понял тот заминку моего напарника» александрова уже знаете, а это...» — дернул он головой в сторону двоих последних корешей. «Пабло и Панчо». «Тезки, что ли?» — не удержался от подначки Вова. «Да кто из вас кто?» «Я Пабло», — поднял руку тот, что стоял правее Анхеля. «А я Панчо», — буркнул левый. «И мы не тезки, мы двойняшки». «Так вот оно в чем дело. А я-то все думаю, что в них не так. Оказывается, они братья. И сходство, если присмотреться, очевидно» что телосложение, что отдельные черты лица, разве что характеры разные, Пабло порывистый, эмоциональный, а Панчо — не сказать, что тормоз, но как минимум меланхолик. Во всем же остальном типичные молодые латиносы из мелкой шпаны, со всей соответствующей атрибутикой, разве что у рубашки разного цвета. Анхель, кстати, чуток их постарше, очевидно, поумнее, за счет чего и выбился в лидеры. Или просто понаглее, это тоже не исключено. А вот Алехандро в этой четверке явно лишний. Такое ощущение, что приданный старшими товарищами на усиление низовой бандитствующей ячейки, да так и оставшийся с ней по неизвестной, пока неизвестной причине. «Я Влад», — выказал ответную любезность Вова. «А это мой напарник, Генри. Так что вы от нас хотите, Амигос? Я так понимаю, позавчерашний ваш визит пошел немного не по сценарию? Вам поручили нас припугнуть, а вместо этого случился облом, который заставил вас поменять планы?» «В общих чертах», — кивнул Анхель. — Ты, Омбро, угадал. Слишком умный. — Убивать пора, — без улыбки завершил фразу Вова. — А силенок-то хватит? — Не, убивать вас и в мыслях не было. Тут же ушел в отказ Анхель. — Припугнуть? Да. Побить слегка этого он его, Алехандр, задача. Но чтобы убивать, вы за кого нас вообще принимаете, амигос? За мелкую шпану буркнул я, окончательно определившись с линией поведения. Надо этого шустряка Анхеля спровоцировать на необдуманные поступки а на нервах глядишь и проговорится. А такая вот моя манера общения, короткие рубльные фразы, да еще и нарочито пренебрежительные, выведут из себя даже гранитную статую, проверенную на практике. Полностью поддерживаю, проф. Ухмыльнулся Вова прямо в лицо Анхелю. Шпана и есть шпана. Мы вообще-то не с тобой перетереть хотим, рыжий. С трудом удержавшись от чего-то более резкого, рыкнул Анхель. Ты нас не интересуешь по определению. Тетрозадых не уважаем. — Придется! — еще гнуснее ухмыльнулся мой напарник. — Потому что в нашей команде переговорщик я, и я же главный менеджер. Проф такой, по доброте душенному никогда реальную цену не назначит. Завсегда пойдет на уступки, вот и приходится за ним присматривать. Генри проигнорировал Анхель Вову. — Ты готов нас выслушать? — Внимательно. — Короче, — воодушевленно начал говорливый гость. — Нам надо. — Нам тоже, — перебил я. Вова фас. — Вот видишь, Омбре, — развел руками тот, — никак не получается. Полномочия переговорщика делегированы вашему покорному слуге. И я готов вас внимательно выслушать, Амигос, только давайте коротко и по существу. — Да пошел ты! — рыкнул Анхель, вознамерившись толкнуть Вову в грудь, но в последний момент сдержался. — Генри? — Влад слушает. Коротко и по существу. — Ладно, — сдался предводитель визитеров. — Кстати, надо отдать тем должное, они даже не пытались встрять в дискуссию. Морщились, хмурились, но молчали. А Алехандро такое впечатление вообще на всё пофиг. Похоже, мутит его, что и неудивительно при сотрясении мозга, даже лёгком. Короче, амиго, с тема такая. Ты, Генри, должен принять участие в турнире по боям без правил. турнире тёмных лошадок, если точнее. И самое главное, лечь в финале. Офигеть. Дежавю, говорите? Ну да, ну да. И как только я сдержался, просто не представляю. А ведь первый порыв был встать с подножки дотму да Отставить. Отделать незваных гостей по первое число. Так, чтобы минимальную подвижность сохранили и унесли ноги из мастерской, на урок надолго запомнили. Однако невероятным усилием воли я загасил вспышку ярости в зародыши, медленно выдохнул, прогоняя воспоминания Беатрисы Бокси, и процедил. Нет, с таким предложением сразу на хрен Но ведь ты даже не выслушал наши условия, амиго, — изумился Анфель. Судя по его расстроенной роже, уж чего-чего, а вот такой вот моей реакции он ну никак не ожидал. «Десять процентов от выигрыша по ставке твои. А это уж, поверьте, очень хорошие деньги. Там люди на тотализаторе сотни штук поднимают. Алехандро, ну хоть ты ему скажи». «Тема верная, омбра поддакнул тот вожаку сверстака, но как-то неуверенно. «Видимо, не самое лучшее самочувствие сказалось». «Нахрен!» — снова мотнул я головой и всем своим видом продемонстрировал, что в продолжении разговора не заинтересован. «Влад!» — ухватился Анхель за последнюю соломинку. «Если ты менеджер, то должен осознавать, дело верняк. При таких навыках Генри легко сумеет турнир выиграть, но если ляжет в финале, когда на него уже очень много поставят, то можно конкретно погреть руки». Анхель, друг мой, с бесконечным терпением в голосе начал Вова. «Поверь, у нас уже есть опыт в подобных делах». И он исключительно негативный. Нельзя на ей отставить, наколоть систему. Даже если получится провернуть вот эту аферу, где гарантии что деньги вам отдадут. Вы кто, собственно, такие? Шпана. Ну и к чему серьезным людям вам что-то выплачивать? Да вас проще грохнуть и бросить в саванне, чтобы труп и зверье растащило. Я понятно объясняю? Да ты не понял, Омега, это не тот случай. Начал откровенно горячиться Анхель. В любом другом турнире с тотализатором именно так бы все и было, но не в темных лошадках. В нём основной смысл как раз в непредсказуемости, и за этим строго следят. В смысле, чтобы никто не подтасовал результат. «Боюсь тебя разочаровать, Амиго, но ты сейчас противоречишь сам себе», — хмыкнул Вова. «Раз за правилами следят, то наверняка выпасут, что вы нас подговорили. И на этом моменте нам всем светит накрыться медным тазом. Лично я пас. Хотя как раз в этом случае от меня ничего не зависит. Проф не поведётся, даже если вы умлям лям пообещаете. Верно, проф?» «Угу», — угрюмо кивнул я. «Нахрен». — Нет, но ты все-таки подумай. — Я говорю, вы все на хрен и на выход пока есть такая возможность. — Значит, не хотите по-хорошему? — вздохнул Анхель. — Что же, значит, придется по-плохому. — Ну что ты мне сделаешь? — с циничной ухмылкой уставился я на предводителя гостей. — Застрелишь? Флаг в руки. Кто тогда в турнире будет участвовать? — А, знаю. Ты сейчас начнешь угрожать здоровьем моих близких. — Заметь, ты сам это сказал, Амиго? — ухмыльнулся Анхель. — — Да, это самый очевидный ход, — отмахнулся я. — Вот только вы не учли одного обстоятельства. — И какого же амига А у меня здесь нет таких близких, кому бы вы могли угрожать. инес вы тронуть не посмеете, вас потом свои жилосатлеты с на ноль помножат, а все остальные, по сути, шапочные, знакомые. Или вы настолько отморожены, что на Серхио наедете? — Сделал я вид, что впечатлился. — Так я вас разочарую. Это охотники нам должны, а не мы им. И нас, слово их здоровье, интересует постольку-поскольку. — Ты прав, Генри. Девчонку мы тронуть не можем, — сузив глаза, заявил Анхель. — А вот его вполне. С этими словами лидер гостей почти театральным жестом извлек из-под рубашки револьвер. Тот наверняка торчал на спине за поясом. Больше просто негде. Весьма легкомысленно приставил ствол в ове груди развил собственную мысль. — Ну как, Генри, стоит жизнь твоего дружка маленькой услуги? — Там же, тогда же. «Его, да!» — кивнул я и уставился поверх голов незваных визитеров на фасадную стену мастерской. «А вот за вашей жизнью я теперь и ломаного гроша не дам. Господь, жги!» «Чего?» — опешил Анхель. Мало он еще и машинально попытался проследить за моим взглядом, что стало с его стороны фатальной ошибкой. вов в тот же миг шагнул влево, заодно скрутив корпус в противоположную сторону и подбив локтем вооруженную вражескую конечность. Таким нехитрым и, я бы даже сказал, примитивным способом мой напарник ушел с линии огня, а на обратном скручивании провел широко известный прием из самбо рычаг кисти наружу, только слегка модифицированный, взяв захват не за кисть, а за револьвер. Впрочем, получилось ничуть не хуже. Охреневший от такого развития событий Анхель Кубарем покатился по полу в моем направлении, а завладевший его самопалом Вова скользящим шагом переместился к двойняшкам и сходу приголубил Пабло рукоятью в лоб не в полную силу конечно а так слегка чтобы тот поплыл потому что тушь в состоянии гроги очень даже неплохая защита от пуль особенно если обогнуть ее ловким пируэтом поддержать за шиворот чтобы озим не грохнулась и для верности ткнуть стволом в печень так сказать окончательно расслабить на словах конечно звучит довольно громоздко а на деле уже через пару секунд в мастерской сложил с призабавнейшей ситуации причем отнюдь не в пользу визитеров Ну а как иначе, если из троих дееспособных один растележился практически у меня под ногами, второй повис на вовиной левой руке, удерживаемый за шкирку, а третий застыл с граблей на полпути к стволу, который по доброй бандитской традиции заткнут за пояс сзади. И все это под прицелом моего глока, который я довольно неспешно извлек на свет божий, пока Анхель изображал кеглю и трофейного револьвера моего напарника. Правда, неугомонный Анхель попытался было потянуться к лодыжке. Интересно, что там у него? Но я это безобразие мгновенно пресёк, переместив целик на его переносицу. — Не, даже и не думай. Вов, ты как? — В норме, — усмехнулся тот. — Так, Пончо, медленно. Я сказал, медленно. Доставай ствол, клади на пол и пуля его под трак. Вот молодец. Теперь второй. — Нету. — Ладно, замнём для ясности. Анхель, будь добр. — Хм. А и правда, на лодыжке кобура с чем-то совсем уж миниатюрным. Какой-нибудь Дерринджер? Пофиг, потом гляну вряд ли прижимистый вова позволит незваным гостям забрать оружие чисто из принципы для пущего воспитательного эффекта зажилит «Алехандро, а ты чего ждешь омбра нет у меня тяжело выдохнул отбойщик в этот момент его натурально мотнул и он поспешил опереться наверстак еще и руками а не только пятой точкой ладно верю хмыкнул вова и отправил по известному маршруту ствол пабло который сам же извлек у того из за пояса ну что пацаны «Теперь поговорим серьёзно?» «Кажется, мой напарник задал вопрос», — хмыкнул я, глядя в глаза Анхелю. Тот зыркнул было злобно, но напоролся на мой ответный зырк плюс бездонный колодец ствола Глока и нехотя кивнул. «Вот и замечательно», — буквально просиял Вова. «А теперь будьте так любезны, давайте-ка вот тут выстраивайтесь перед воротами, без резких движений, медленно и печально, вот молодцы. Теперь ты здоровый, держи своего брательника». Решительно оттолкнул он Пабло, ждущие братские руки. «Молоток?» «Алехандр, Амиго, а ты чего?» «А «Э, он не может, товарищ судья», — хохотнул я, но отсылку почему-то понял только Вова. «Ну, раз не может...» «В общем, пацаны, начнем с того, как я вижу сложившуюся ситуацию. Надеюсь, ни у кого нет возражений?» Возражений, как нетрудно догадаться, не последовало, потому что какие могут быть возражения сразу под двумя стволами? «Правильно, никаких!» Сапели, хмурились, но молчали. «Итак, момент первый, он же главный», — торжественно объявил Вова. «Вы все простая шпана, которая решила заняться самодеятельностью. То есть вот этот ваш фортель с наездом на профессора исключительно ваших же рук дело, без санкций сверху». «Не нужна нам санкция, мы сами по себе», — вякнул Анхель, но Пончо легонько ткнул его кулаком в бок, мол, заткнись. «Не перебивай», — поморщился Вова. Короче, вы действуете на свой страх и риск, поэтому, если мы вас сейчас отметелим до состояния нестояния, вышвернем на улицу, ничего нам за это не будет. «Если только они копом не накапают», — усмехнулся я и пояснил, заметив недоумение на лицах. «Ну, лос регулярс, по-вашему». «Это залет», — помотал головой Пончо. «Амигос не поймут». «Тем более», — поднял указательный палец вверх Вова, что характерно левой, поскольку правая рука была занята револьвером. Или вообще грохнем на хрен типа вы на нас совершили вооруженное нападение. И с доказательствами на сей раз проблем не будет. Вон они, орудие преступления. Указал он стволом под днище нашего трака. Надеюсь, до всех дошло, что ваше физическое состояние здесь и сейчас зависит исключительно от нашей с профессором доброй воли. Причем преимущественно профессора. Кивните, если поняли. О, как дружно. Даже болезненный Алехандр от подельников не отстал. Спросите, как я догадался? Продолжила речь Вова. Элементарно, Амигос. Если бы вы утром не притащили насмотри на насмотрины пацанов из Лос-Атлета, то, пожалуй, смогли бы нам и дальше мозги пудрить. Но после такого, извините, но нет. Атлеты не слепые и прекрасно видели, с кем мы тусуемся. И тут сыграл целых два фактора. ИНС Альварес в качестве гонщицы с нашей технической поддержкой это выгода в долгую, да еще и стабильная. Вы же предлагаете разовый куш, то нерационально, это первое. И второе. Наши зародившиеся в боевых условиях связи с охотничьим братством. — А посему, идите-ка вы, пацаны, лесом с вашими авантюрами. Ну, угадал я, так и сказали. — Примерно, — угрюмо кивнул Пончо. — Только матом и обещали за уместную инициативу лишить заказов. Предварительно от мудохов, конечно. — Ладно, с этим выяснили, — удовлетворенно прищурился Вова. — Ну а теперь давайте колитесь, чего вы вообще все это затели. В этом вопросе я дуб дубом, но предупреждаю сразу. Профессор Вранье за милю чует и реагирует неадекватно. Может, взять и у... — В смысле, врезать. — Так, ты, — ткнул он стволом в анхеле, — начинай. Ты тут вроде за главного вот и отдувайся. — Да пошел ты! — с ненавистью выплюнул предводитель гостей. Кстати, ничего удивительного. На его эго только что с нескрываемым удовольствием оттоптались грязными ботинками, а до этого еще и физически унизили. И кто? Какой-то рыжий, в котором грамотно рукопашник, и не заподозришь. Пабло переключил внимание на следующего кандидата Вова я пончу поправил тот это несущественные детали барстонном махнул револьвером мой напарник так с чего вы это все затели что за турнир темных лошадок и давай без этих ваших да откуда мы свалились мы с профом не местный пока что хорошо умра сейчас только с мыслями соберусь что тяжко притворно посочувствовал вова главаря своего вини что самустранился у него я как я понимаю язык подвешен неплохо «Давай, Анхель!» — уже посильнее ткнул своего соседа к кулачищем пончо. «Сам знаешь, не мое это!» «Вот вы, уроды!» — снова не сдержался тот. «Чуть прессанули, вы уже в штаны наделали. Не видите, что ли, они хотят нас из схемы убрать, а сами бабла срубить?» «Тем более рассказывай», — ожил вдруг Алехандро. «У нас теперь интерес взаимный. Ни им без нас не обойтись, ни нам без них». «Совсем сбрендил. Говорю же, обойдутся. Это они так думают, Анхель?» Я сказал «нахрен». Встрял было я в разборку, но Вова на меня шикнул и сделал зверское лицо, на миг отвернувшись от униженной четверки. Пришлось заткнуться, потому что в таких делах я напарнику доверяю. А он, по всему суде, почуял одну из своих многочисленных схем, способных принести немалый барыш. Опять же, отказаться я всегда успею, да и не убудет с меня, если хотя бы выслушаю. В общем, в Порто-Либеро раз в год проводится турнир новичков, он же турнир темных лошадок, нехотя заговорил Анхель. Так-то турнир как турнир, но у него Амигос все сильнее креп его голос. Есть две особенности, которые отличают лошадок от остальных регулярных мероприятий. Первое. К участию допускаются исключительно новички, нигде до этого не светившиеся. В смысле, в турнирах Порто-Либеро и под эгидой лиги, ну и в мейн-порте до кучи. По сути, это люди с улицы, которые решили попытать счастье. Соответственно, выступить в «Темных лошадках» можно единственный раз за карьеру, потому что после этого турнира ты уже к данной категории не относишься. Поэтому, как вы можете догадаться, Омега с уровень участников как бы точнее». «Рандомный?» — подсказал я. «Э?» — напрягся докладчик. «Профессор хочет сказать случайный», — полюбезно пояснил Вова. «От около нулевого до супер-профи, то бишь как нарвешься. того и «Темные лошадки»?» — вопросительно уставился он на Ангеля. «Угу», — кивнул тот. «В общем, суть вы уловили. Алехандро — победитель прошлогоднего турнира». «Этот-то?» — недоверчиво кивнул я на болезненного отбойщика. «Что-то не похоже. Или в прошлом году у всех был около нулевой уровень?» «Алехандро — крутой боец», — вступился за подельника Пончо. «Троих-четверых, таких, как мы с Пабло, раскидает на раз. Ему еще два боя выиграть, он в первую категорию бойцовской лиги перейдет. А знаешь, сколько в единичке всего бойцов? Тридцать? На весь либера «Ого? А почему я его так легко отделал, причем дважды?» «Видимо, эффект неожиданности, — сказал, — все-таки у меня не самый распространенная амплуа боксера — контрпанчер». «С другой стороны, можно сделать кое-какие выводы о подготовке основной массы участников. Это если не нарвешься на кого-нибудь уровне и гараси сама. Темные лошадки такие темные. Опять же, можно вспомнить известную присказку про каковы шансы встретить в темной подворотне зимней ночью мастера кунг-фу» отдавшего своему искусству 30 лет жизни. В общем, и хочется, и колется, но обжегшись на молоке, на воду дую. И вы, значит, впечатленные молниеносной расправой профа над вашим чудо-бойцом? Дважды. Что, проф? А, точно. Короче, под впечатлением вы немедленно смекнули, как его можно использовать с пущей выгодой, перил Вова тяжелый взгляд в анхеля. Могли хотя бы поинтересоваться, а нам оно на кой? У нас, вообще-то, несколько иные планы на жизнь, если вы до сих пор не поняли. — Так мы интересуемся, — опешил предводитель побитой четверки. — И достаточно вежливо, а вы сразу быковать начали. — как надо было толком объяснять, а не ставить перед фактом, — парировал Вова. — Профессор такого не любит. — Сказали бы, мол, пацаны, есть тема, можно поднять много бабла. 80% выигрыш со ставки плюс призовой фонд вам. — И чё, вы согласились? — пропустил мимушей чудовищно завышенную процентную ставку Анхель. — Ну, как минимум, сразу бы слать вас не стали, — хмыкнул я. — И вам бы не пришлось огребать. — А еще, я так понимаю, — встрял Вова, — против 80% и призового фонда принципиальных возражений нет. — Чего? — наконец осознал весь масштаб Вовиной щедрости Анхель. — Вы охрене? В смысле, серьезно? — Вполне, — одарил мой напарник оппонента лучезарной улыбкой. — А что, какие-то проблемы? — Конечно. Может, 8% Амиго? — 81, — отрезал Вова. — Ваших целых 19%. На больше вы, если честно, и не наработаете. Профессор не станет ложиться в финале. Это его принципиальная позиция. Ведь так, проф? — Так, — подтвердил я. — Специально не лягу. Однако не кажется ли вам, коллега Вальдемар, что мы э -э, бежим впереди паровоза? — В смысле? — Коллега Анхель еще не успел поведать нам о второй особенности турнира, — напомнил я. — А мы жаждем подробностей. — А, точно опомнился предводитель визитеров. Вторая особенность выходит из первой. Поскольку состав участников подбирается так, что никто не может предугадать исход поединков, а еще ни у кого нет возможности оказывать на бойцов давление, результат всегда, кхм, äh, рандомен. Да, Генри, и в этом главный интерес тотализатора. Все остальные турниры подконтрольны группировкам Лос-Атлетос, поэтому на них люди реально делают деньги. Тот шепнул этому, этот шепнул тому и понеслась. А в темных лошадках на первом месте азарт и адреналин и возможность пощекотать нервы. За это его многие серьезные люди и ценят, закончил рассказ Анхель. А чтобы азарт был сильнее, полагаю, ставки изначально завышены, задумчиво хмыкнул Вова. Если не секрет, то сколько? Я имею в виду входной порог. Минимальная ставка 30. 30 чего, омега? Корпоративных марок, рублей, юаней? 30 тысяч либера? предельно конкретизировал цену Анхель. э, -э, -э курс у нас один к семи, прикинул Вова, стало бы четыре с четвертью, ну плюс-минус тысячи корпоративных. Нехило. И это для обычного тотализатора, внес еще больше сумятицы Анхель, когда ставят на исход конкретного боя. И для первого круга. А дальше каждый раз ставка удваивается. То есть растет в геометрической прогрессии со знаменателем 2, педантично уточнил я. «Генри, ты давай по-человечески выражайся», — взмолился Анхель. «Я в смысле, что в первом раунде 30 кусков, во втором — 60, в третьем — 120 и так далее». «А, ну да, только в финале утраивается, чтобы мелкую сошку отсечь». «Фига удивился Вова. «А в полуфинале 120 косарей получается для многих доступная сумма?» «Ну, десятка три желающих, как правило, находится пожал плечами Анхель. Я в прошлом году работал помощником букмекера на тёмных лошадках, тогда примерно так и было. А в финале невольно заинтересовался я. Ну, человек десять, 360 кусков — это 360 кусков, на дороге не валяются. Но зато их при удаче можно удвоить, — мечтательно прищурился предводитель визитёров. Так вот оно в чём дело. А что, схема верная. Если точно знать, что я лягу, то гарантированно не пролетишь со ставкой. А там минимум вернешь свои и захапаешь сколько-то сверху. Вот только есть один скользкий момент. Анхель, а с чего ты решил, что ставки разделятся примерно пополам? А если будет явный фаворит и все поставят на него? Нет, Генри, на моей памяти такого еще не случалось. Это же темные лошадки. И в финале обычно сходятся самые умелые. А это примерно 50 на 50, плюс-минус 10 процентов. Есть такое умное слово, статистика. Я в курсе. Так вот, она говорит, что всегда найдется хотя бы один особый хитрозадый, который поплывет против течения в надежде сорвать куш. Но, как правило, таким особый хитрозадом считает себя примерно каждый второй. Хм. Ладно. Допустим, предположим, задумчиво побарабанил я по бедру пальцами левой свободной руки. Дальше. А еще есть главный тотализатор с джекпотом, с готовностью продолжил наш незваный гость. Там входной порог 50 штук. Это когда ставка делается в первом туре на единственного бойца, и потом переходит с ним из раунда в раунд, каждый раз удваиваясь. И не просто докидывается бабло, а в каждом раунде добавляется новая ставка, складываясь с предыдущими. А если боец вылетел, по неволе заинтересовался я. Все, ставка сгорает, развел руками Анхель. Вернее, не совсем сгорает, она как бы попроще. Уходит в общую копилку. И угадавший темную лошадку, в конце возвращает все свои ставки и суммарный банк. Тот самый джекпот. «Охренеть!» — присвистнул Вова, осознав перспективы. «Это еще не все. Любого хрена с горы в главный тотализатор не пускают. За место надо заплатить, и место — граничное количество». «Тоже падение дешевого удовольствие «Понятия не имею, амиго», — помотал головой Анхель. «Конкретной суммы нет». «Как так?» «Один боец — одна ставка», — включился в разговор Алехандро. За возможность выбрать в числе первых приходится платить. Там тоже что-то типа аукциона, только замудренного. Каждый из участников платит вслепую, начиная от 200 кусков шагом в 10. А организаторы потом смотрят, и у кого наименьший взнос, тот выбирает первым. А у кого максимальный – вторым. Так и чередуются. Если ставки совпали, бросают монетку. Там у людей целые стратегии как платить, чтобы не пролететь с выбором. И в этом тоже отдельный интерес. Для участников, разумеется. Хороший понт дороже денег, со дела заключил мой напарник и задался очередным вопросом. А в чем тогда интерес у строителей? Интерес у строителей в проценте за организацию, пояснил Анхель, там что-то около пяти процентов от каждой ставки. Из этой суммы покрываются затраты на оборудование помещения, обслуживание зрителей и охрану. Что даже за вход денег не просят? не они же не только с главного тотализатора процент берут, но и со ставок на каждый бой в отдельности. А их делается несравненно больше. Считай, почти все зрители в деле, как минимум в первом круге. Потом, правда, чем дальше, тем меньше, но зато и деньги другие. Плюс сбор уже 10%, а не 5, как в джекпоте. Вот и набегает. Но главное не в этом. Только не говори, что в авторитете, поморщился Вова. Ты сам это сказал, пожал плечами Анхель. Хочешь верь, хочешь не верь, но так оно и есть. Турниру больше 10 лет и держит его очень серьезный человек. Очень серьезный. Вот только никто не знает, кто он. «Ну, — но за порядком, говоришь, следят? — задумался вслух мой напарник. — Еще как, никто даже не пытается наколоть систему, — не выдержал Пончо. Года три назад один сильно ушлый попробовал, так потом его по всему городу находили. Частями. Где ухо, где руку, а где и задницу. А бестолковка сразу нашлась на улице перед складом, в котором турнир проводили. — И каким же то образом, интересно? — удивлённо заломил бровь Вова. — Я пронаколоть систему. Ставил на одного и того же бойца на всех этапах вплоть до полуфинала, — пояснил здоровяк. — А что, так нельзя, что ли? — ещё сильнее изумился мой напарник. — Неа, — мотнул головой Анхель. — А я не сказал, разве? Раньше это было негласное правило чисто для повышения интереса, а после того случая вполне официальное. — А за что тогда чувака порешили? А чувака, Влад, порешили за то, что он наплевал на негласный запрет. То бишь, по сути, плюнул в рожу всем и каждому, понятливо покивал Вова и с нескрываемой надеждой покосился на меня. Ну, что скажешь, проф? Что-то как-то все слишком гладко, буркнул я. Честный тотализатор, хе-хе, кому скажешь, не поверят. А для бойцов какие условия? Они что с этого имеют? Ну, во-первых, победитель получает призовой фонд. А он, из чего складывается, — перебил я Анхеля, — тоже процент отставок. Нет, это взнос за участие нехотя признался тот. То есть бойцы еще и платить должны за такую вот лотерею, — прифигел я. И сколько, есть не секрет? По десять кусков с участника, тоже в Либера. Но бойцы туда в основном идут не за баблом, а за шансом подняться в Лос-Атлетос. Чуть больше штуки, Марок. терпим особенно если вы платите А сколько участников? — продолжил я допытываться. Когда как, напряг память Анхель, но не меньше четырех раундов обычно бывает. То есть шестнадцать рыл. А если, скажем, двадцать, тогда что? Пропускают в турнир первых шестнадцать, а кто не успел, тот опоздал. Взнос, правда, возвращают. А если, ну, двадцать восемь или двадцать шесть? Вот и душнило, Генри, возмутился уже совсем, оправившись от унижения Анхель. Если двадцать восемь, устраивается предварительно раунд по жеребьевке. Закрытый, без ставок и на вылет. А кому противник не хватил тот проходит в основную часть без боя. «И давай не спрашивай про 33», — взмолился он. «Ясно же, что лишних отсеивают, а турнир начинается не с одной восьмой, с одной шестнадцатой». «Еще один организационный вопрос, последний, клянусь». «Валяй? А в этом году сколько народу не в курсе?» «А пока никто не знает, Генри. Участников набирают в течение суток накануне мероприятия, так что лучше оказаться в числе первых шестнадцати, если мы вообще впишемся». — педантично уточнил Вова. «Да-да, я помню», — огрызнулся Анхель. «В общем, в итоге призовой фонд — почти 20 тысяч корпоративных марок», — вернулся я к конкретике. «Ну, в эквиваленте». «Около того», — подтвердил наш незваный гость. «Но это реальная мелочь. Если вы впишетесь, и Генри ляжет в финале, то мы поднимем гору бабок. Из них ваши целых 10%. Ну как, подписывайтесь?» «Еще один момент, коллега», — поднял я руку. «Да, Генри?» Я правильно понимаю, что в джекпот высоваться не намерены? Да кто бы нас туда пустил? С явным сожалением вздохнул мой собеседник. Что ж, Анхель, в таком случае, медленно выдохнул я сквозь зубы, тебе кто-нибудь говорил, что ты идиот? Нет? Ладно, тогда я буду первым. Да с чего бы? Возмутился тот. Да с того, что элементарный подсчет по твоей же методике показывает, что 10% от удвоения твоей финальной ставки дадут нам с Владом Чуть больше десяти штук корпоративных марок. Или даже меньше, там как карта ляжет со ставками. И это если брать процент от всей суммы, а не только от выигрыша. И какой же мне смысл ложиться в финале, если из-за победу могу получить 20 с небольшим хвостом? Можешь получить, а можешь и не получить, философски пожал плечами Анхель. Останешься на нулях, если на крутого бойца нарвешься. А у нас с гарантией, к тому же торг уместен. Сразу нахрен. Рыкнул я, но наткнулся на умаляющий, предостерегающий Вовин взгляд и махнул рукой. «А, да пошли вы все!» «Продолжаем разговор», — ухмыльнулся мой напарник, только что по факту получивший карт-бланш на развод кучки лошья. «Профессор горяч, но отходчив. Однако его нужно заинтересовать, и не жалкими десятью процентами предупреждаю сразу». «Мы слушаем», — ответил за всех сразу Анхель. предлагая рыжий». — Секундочку, — попридержал Вова, ничего не подозревающего клиента. — Есть еще один щекотливый момент. — Не кажется ли вам, коллеги, что в этой схеме помимо профессора нужен второй боец, который, вы точно знаете, способен дойти до финала? Форс-мажор сразу отбрасываю на то форс-мажор. Потому что угадывать одного из полутора десятков такой себе. Вот ты, Анхель, уверен, что сможешь угадать? Или у тебя и на этот счет есть инсайт? — Ин что? — отвел взгляд тот инсайт блин!» — взорвался я. «Информация из близкого окружения. В глаза мне смотреть. Есть такое?» «Я знаю еще одного бойца, который будет участвовать», — ожил Алехандро. «И он, как и ты, способен меня размазать». «А меня?» — без ложной скромности хмыкнул я. «Черт, ведь зарекся. Но с такими разы можно удержаться от соблазна?» «Пожалуй, теперь я уже ни в чем не уверен», — всерьез задумался отбойщик, машинально коснувшись нижней челюсти. — Вот видишь, Анхель, твоя схема потеряла актуальность, — снова перехватил инициативу Вова. — Если уж ваш главный эксперт не дает гарантий, не проще ли изначально поставить на профа? Рисковать так уж по делу, и проф будет знать, что нам к рукам хотя бы призовой фонд прилипнет. — Схрена ли? — возмутился Анхель. — Ты ж сам сказал, что взнос мы платим, значит и фонд наш. — Так, — соскользнул я с подножки, угрожающей двеносно невмеру борзову гостюшку. — Ну-ка нахрен! «Стой, проф!» — перехватил меня на полпути Вова. «Не кипишуй. Сейчас все уладим. Ведь уладим же, пацаны!» «Да «Мы теперь уже тоже ни в чем не уверены, Амигос!» — подал голос Пончи опередив Анхеля. «Вот и ладушки!» — истолковал ситуацию в свою пользу Вова. «Короче, пацаны, слушайте наши условия. Мы подписываемся, если вы оплачиваете взнос за участие профессора в замесе. Это раз!» Потом, если уж нельзя во всех раундах, вы делаете ставку на профа в финале и молитесь всем богам, ангелам и демонам разом, чтобы он ее выиграл. После этого нам отходит призовой фонд и 80% выигрыш по ставке. Я сказал «выигрыша». Исходная ставка и так ваша. А 20% от остального вполне достаточно за услуги посредника. Вам ведь всего-то и нужно, что сделать ставку, забрать выигрыш да передать нам нашу долю. Вы, можно сказать, на халяву кучу бабла получите. Ведь я же правильно понимаю, что боец не может ставить сам на себя? Боец нет, помотал головой Анхель. И вообще ни на кого. У бойца право только на призовой фонд. э э а я? Задумался Вова, нехорошо покосившись на гости. Ты тоже не можешь, торопливо заверил тот. Ты же с ним в деловых отношениях состоишь и по-любому знаешь, на что он способен. Ни боец, ни его ближайшее окружение, то есть родственники и друзья. Запрет хоть и негласный, но пример вам уже привели. — Вы, получается, совсем другое дело, — с немалой долей сарказма ухмыльнулся мой напарник. — Именно! — просиял Анхель. То ли не понял сарказма, то ли проигнорировал. Но главное даже не в том, что ты деловой партнер, Генри, а в том, что ты не являешься резидентом Порта Либера, а, следовательно, не можешь заплатить налог с выигрыша. Тебя, как новичка, пробьют по базе и пошлют куда подальше. То есть без нас вы даже обычной ставки не сделаете, как бы вам не хотелось. — Поэтому 80% вам... Э — э Как там это слово, Алехандро? — Нонсенс. — Бу, оно самое. — Ладно, — поморщился Вова, но я его перебил. Э, э стесняюсь спросить, а как же я? Я ведь тоже не резидент. Получается, меня тоже не допустят до участия, ведь я не смогу заплатить налог с выигрыша. — Не переживай, Амиго, к бойцам это не относится, — отмахнулся Анхель. Налог с призового фонда выплатит организатор. Из призовых же денег, естественно. И тебе отдадут то, что осталось. Понятно. Вздохнули мы с Вовой хором, и напарник продолжил прерванную мысль. Какое тогда ваше последнее предложение, пацаны? Порто-Либеро, 17 октября 23-го года, ООК. Утро. А, парень ты неплох, а, проф? Ну, скажи же, скажи. Чуть не захлебнулся от восторга Вова, поставив видео на паузу. «Вон он как его!» Признаться, для столь эмоционального высказывания у моего напарника был достойный повод. Мы уже больше часа таращились в его смарт, просмотрев сначала запись прошлогоднего турнира «Темных лошадок», а потом переключившись на номерные мероприятия лиги с рейтинговыми боями. И если в первой категории мы крутили все подряд, то во второй сосредоточились исключительно на достижениях нашего знакомца Алехандро. И, должен признаться, ни то, ни другое меня абсолютно не впечатлило. «Любительщина», — поморщился я в ответ. «Вов, твой разлюбезный Алехандро делает ровно то, что ему позволяют соперники». «То есть ты хочешь сказать», — подпустил сарказма в голос мой напарник, «что вторая категория бойцовской лиги Порто-Либро и растереть, так что ли? А разве нет?» — вернул я любезность собеседнику. — Да у нас на биатрис университетский турнир куда вышь по уровню. А про спарринги с Игараси вообще молчу. Э, — А как по мне, очень даже круто, — продолжил горячиться Вова. Да — это ты только глянь, как ловко. — Вов, — с бесконечным терпением в голосе начал я, — вот ты же вроде не чужд высоком искусству мордобоя. — То я, — перебил меня напарник, — скажешь тоже, Олежа, мой уровень драки в барах, не более далан прибедняться-то, вон ты как вчера Анхеле шваркнул, да и с Пабло очень ловко разделался. — проф ты путаешь горячее с мягким, — помотал головой Вова. — Поверь, в ринге или октагоне я против любого из этих парней не продержусь и раунда. Не боец я, но ну, в том смысле, который ты в это понятие вкладываешь. — Гонишь. — Олег, блин, еще раз медленно и большими буквами. Я не умею драться, я умею убивать и калечить. Вот этому в десанте научили, да, но не поединкам, по правилам в несколько раундов. Да мне, если уж на то пошло, элементарно дыхалки не хватит. И сдохну к концу первой трех минутки, опять вообще не потяну. Аргумент, вынужденно признал я. Хотя, если уж на то пошло, тебе-то я могу признаться, я и сам сейчас далеко не в лучшей форме. Пятираундовый бой еще как-нибудь, а вот больше сильно сомневаюсь это ты к чему сейчас проф? — насторожился вова решил дать отворот поворот ведь договорились же сначала серёгу дождаться и с ним посоветоваться а ты уже сейчас в кусты да с хрена ли возмутился я просто времени в обрез одел вагоны маленькая тележка если мы согласимся когда я готовиться буду ты же видел этих монстров с прошлогоднего турнира у каждого второго здоровья на троих хватит Что правда, то правда, в тёмных лошадках деления на весовые категории не предусматривались, так что схватка здоровяка сто плюс и шустрила легковеса никого не удивляла. Более того, разница в массе и габаритах отнюдь не гарантировала победы. «И как? Сильно им помогла монструозность?» — ухмыльнулся напарник. «Против того же Алехандро, а? А ты тут, я так понимаю, бахвалишься, что он тебе не ровнее». «Вов, да ну тебя». — Ладно, ладно, извиняйте, дорогой товарищ Олег, — сдал тот назад, — понимая, что тебе все эти дела как серпом по одному месту, но не ты ли сам вчера мне шаблоны порвал? — Ну что тут скажешь? Подловил, как есть подловил, потому что прав Вова на все сто. Вчерашняя наша беседа с побитой четверки закончилась на этапе, который с полным на то основанием можно назвать промежуточным финалом. Подробностей? Извольте. Как сейчас помню, после заключительной вовиной фразы насчет вашего предложения, пацаны, Анхель, молея от собственной крутости, выпалил. 20% ваше, остальное нам. Сху, отставить. А на каком основании, позвольте полюбопытствовать? В очередной раз уподобился я шефу Мюррею. Видимо, что-то на подсознательном уровне. Да и Вова, гляжу, аналогичная манера временами не чурается. Шеф Мюррея такой Мюррея, хе-хе. «Ставку же тоже нам дел то есть это мы баблом рискуем, а не вы», — привел вполне резонный довод Анхель. «А в финальную минуточку это уже 360 штук, прикинь, а в джекпоте вообще 400?» Тут уже я по неволе задумался, хотя казалось бы, где мы, а где джекпот. Если даже взять расклад, когда на одного бойца ставят ровно один участник, да с четырьмя кругами. И что ж получается?» После первого раунда у нас в банке 800 тысяч от изначальных ставок, 16 человек по полтиннику. Во втором круге к ним добавляется еще 800, восемь по сотке. того лям 600, в третьем еще 800, 4 по 200, ну и в четвертом тоже 800. и Итого тот счастливчик, которому повезло с бойцом, уносит 3 миллиона 200 тысяч либеров. Делим на 7 по текущему курсу и тадам! 450 тысяч с хвостиком полновесных корпоративных марок. Понятно, что минус процент организаторам и минус налог. Но все равно это до хрена ли он бабла. А для нас даже полтинник огромные деньги. Так, Олежек, ну-ка, успокоился. Не хватало только в очередную авантюру ввязаться. Да и не все столь радужно с джекпотом. Если даже мы найдем человека, который сможет без особых подозрений влиться в компашку толстосумов, способных купить право участия всей забаве, нет никаких гарантий, что ему повезет в торгах, он сможет сделать ставку именно на меня. Так что вообще не вариант. При таких раскладах мы уже на этом этапе можем провалить дело, причем с оглушительным треском. Так что нафиг, нафиг. Да и в случае удачи, если так звезды сойдутся, то для окончательной ставки нужно, ну-ка, 750 тысяч в сумме. Либера, естественно. В марках это чуть больше сотни штук. и того даже после всех выплат потенциальная доходность свыше 200%. Прям завидки берут. Жаль. Максимум, что мы можем себе позволить, обычная ставка на финал, до которого еще нужно добраться. С другой стороны, а что мы теряем? В случае моего вылета на ранних этапах, косарь корпоративных марок, даже не смешно. Уж точно можем себе позволить. Выдыхай, Бобер, выдыхай. «Нет, ребята, пулеметы я вам не дам», — ухмыльнулся Вова, сбив меня с мысли. «70 на 30. 70 нам, разумеется». Плюс призовой фонд на сдачу, и никаких к нам претензий, если профессор вдруг сольется. Никаких вы торчите нам 360 кусков. Это ваш риск. Мы вас не звали, вы сами к нам пришли. Стало быть, в профа поверили. Ну и флаг вам в руки». «Нет, мы слишком много теряем», — не повелся Анхель. «Нужны гарантии, хоть какая-то компенсация». «Что, хотите мастерскую в залог?» — ухмыльнулся Вова. «Так она не наша, она арендованная». Трак тоже сойдет. Едва заметно сглотнул Анхель, чем и выдал себя с головой. Полный комплект. Как раз примерно то на то и выйдет, если Генри в финале сольет. Триста шестьдесят штук, не шутки. Так, ребятки, ну-ка, кругом и хрен указал я для верности стволом, дабы направление не перепутали. Трак и мой, оборудование, ага, сейчас. И заказчику передайте, кстати, кто он, что хрен ему по всей наглой морде. — Да нет у нас заказчика, — не выдержала Лехандра. — Это уже наш не в меру хитрозады анхель на ходу подметки режет. У него же он мысли на лбу написаны. Просадим бабки, так хотя бы хлам продадим кому-нибудь из механиков. Страхуется он, неужели непонятно? — То есть план изначально рассчитан на турнир, а не на наше с Владом имущество? — пристально уставился я на отбойщика. — И придумал его именно ты? — Да. — А эти тебе зачем? — кивнул я на бравую троицу. Без них не получится провернуть дело со ставкой. «То есть тебе тоже нельзя?» — задумался я. И вдруг поймал ускользающую мысль за хвост. «Или у тебя тупо нет бабла?» «Есть, но не все». «Хм, а у этих вот точно хватит?» — перехватил инициативу Вова. «Что-то не производят они впечатления кредитоспособных господ. Или додумались долги залезть? А, пацаны, что, реально?» Да, судя по понурым рожам, Вовин выпад угодил точно в цель. Спеклись ребятишки, особенно Анхель. Двойняшкам-то похрен, как я погляжу. А вот у Анхеля на авантюру очень большие надежды. Ладно, амигос, хлопнул я себя по бедрам, запамятовав, что до сих пор сжимаю в правой ладони глок. Вот мое итоговое предложение. 60 на 40. 60, естественно, нам. От выигрыша, не от суммы. Сама ставка делится согласно исходным долям. И мы с Владом вносим в нее недостающую сумму, чтобы вам не пришлось влезать в долги к кому-то еще. Ну и так уж и быть, взнос за себя я заплачу сам. По-моему, очень даже справедливо. финансовый риск распределены равномерно по всем участникам преступного сговора. И даже если, что маловероятно, я сольюсь в финале, это будет не так уж страшно для каждого по отдельности. И никаких взаимных финансовых претензий. Ведь проблема, насколько я понимаю, именно в финальном взносе, 360 штук, вы не потянете, так? «Сколько у вас в сумме, если не лезть в долги к третьим лицам? Анхель?» «150», — скривился тот, как будто проживал что-то горькое. «Алехандро? Чуть больше сотни, амиго. 107». «Что ж, Алехандро?» — сделал я многозначительную паузу, переглянувшись с Вовой. «Думаю, это мы потянем. 103 тысячи плюс 10 кусков — взнос за бойца. и того риски примерно равные». «Эй, у нас 150!» — возмутился Пончо. «Зато вас сами их трое», — урезонил его Вова, и вдруг перешел на великий могучий. «Олег, а ты уверен?» «Не на все сто». С улыбкой, чтобы гости не уловили контекст, ответил я. «Но это как раз тот случай, когда игра стоит свеч. Я просто прикинул. Если все пройдет нормально, мы поднимем около 50 тысяч корпоративных марок. А этого хватит, чтобы выкупить мастерскую еще на какое-то время безбедного существования». «Ладно». «Ладно», — удивился я, — и все. — А что еще? Я должен скакать от радости? Или, может, расслаблять тебя, а, проф? — Это лишнее. — хух а я уже грешным делом подумал, что ты мне сейчас окончательно доломаешь шаблоны. — смахнул Вова воображаемый пот со лба. — к чего вы решили, Амигос? — напомнила себе Алехандро. — Если дележка вас устраивает, то мы берем сутки на размышления, — торжественно объявил Вова, естественно, на Интере. — Завтра вечером приходите, скажем окончательное решение. «А это еще нафига?» — заподозрил неладный Анхель. «Ну, должны же мы понять, во что ввязываемся», — резонно пояснил Вова. «Посмотреть видео с предыдущих турниров, изучить сопутствующую информацию, поспрашивать знающих людей, что там и как. В общем, прикинуть половой орган к носу. Потому что вы, ребятки, уж извините на достоверное источнику, ну никак не тянете. И тем более заслуживающие доверия». «А вот это сейчас обидно было», — буркнул пончо. «Переживем» на рождающийся бунт Алехандро. «Обидно, но справедливо. Думайте, парни, мы подождем. До завтра, не больше». «Кстати, турнир когда?» — опомнился я. Через три дня с легкой ехицей сообщил глава визитеров. «А запись накануне, так что быстрее думайте, Амигус. Завтра последний день, больше мы ждать не станем». «Тогда у нас есть еще одно условие», — вернул Вова любезность собеседнику. «Для пущей гарантий ставку будет делать наш человек, и выигрыш забирать тоже». «Чтобы вы нас киданули?» — снова взвился Анхель. «Смысл как раз в том, что этот человек не киданет», — терпеливо объяснил Вова. «Не вас, не тем более нас. А с вами у нас вроде как соглашение, если будет, а мы слово держим». «И кто же это?» — недоверчиво хмыкнул Алехандро. «Да так, знакомый один», — отмахнулся Вова. «Вы его утром видели». «Серхио из охотничьего братства. Он нам на минуточку жизнью обязан, и не только. Ну так что, мы договорились?» «Договорились», — опередил Анхель Алекандров. «Погнали, Амигос». «Эй, а стволы?» — возмутился отодвинутый на вторые роли предводитель. «Хрен вам», — отрезал Вова. «Нечего было выделываться». «Завтра вернем», — подсластил я пилюлю. «Если, конечно, договоримся. А если нет, то не обессудьте. Считайте, что это возмещение морального ущерба. Нам, естественно». «Пошли уже, решала, долбаный легонько подтолкнул кореша Пончо. Собственно, этом вчерашний базар и завершился. Проводив незваных гостей, я заблокировал дверь, активировал емкостный контур и взялся-таки за Инкин квад, предоставив Вове возможность заняться организационной деятельностью. Ну а чего? Он привычный, для него по телефону с нужными людьми перетереть одно удовольствие. Да и любит он это дело. В смысле, с информацией работать. Я даже порой подозреваю, что в армии он был не просто рядовым десантником, а кем-то вроде полевого наличка Или вообще в какой-нибудь секретной разведке служил, а посторонним, без права доступа к служебным данным, вешал лапшу на уши про десантуру. Ну и по барам до да гостиницам в эту ночь мой напарник шляться не пошел, благоразумно составив мне компанию. Ну а сегодня утром, кстати, мы ничего глобально менять не стали. Жрачка и минимальное удобство включая мыльно-рыльные в наличии, так чего по-горду шататься искать приключения на пятую точку. Проще на месте того же Серхио дождаться, с которым Вова визит визите еще с вечера договорился. Чем мы, собственно, занимались, коротая время за просмотром боев? Я, правда, еще совмещал приятное с полезным, продолжив обиходить Эль Торо. За этим занятием вы нас и застали, а еще за спором, который привел к закономерному флэшбэку, ну и к необходимости отвечать на выпад. Да я все понимаю, Вов. Скорчил я виноватую рожу. Ну, так слегка. Ну и ты пойми, травма у меня психологическая. До сих пор неприятно поразился мой приятель. Ну так психологически они самые болезненные и длительные. Ладно, считай, что отмазался. прошу Хорошо. Хорошо, но... Не повелся Вова. Хреново без тренировок. Прямая ломка натуральная. Тебе работы мало, что ли? На сей раз Вова предпочел иронию, дабы не ранить мою самолюбие еще сильнее. — Так ты давай в две смены пыряй. — Да это не то, — отмахнулся я. — Сам же знаешь, лучший отдых — это смена деятельности. Точно, — Точно-точно, — с готовностью кивнул мой приятель. — После того, как хорошо поработал, самое время хорошо попить пивка. — Эй, да что ты понимал в колбасных обрезках? — Стой-ка, проф, — явно что-то заподозрил Вова. — Ты что, по Игарасе скучаешь? — Ну, вряд ли по нему самому не стал я спорить с очевидным. «Но тренировок не хватает». «Вот ты, мазохист!» — восхитился напарник. «Тебе мало за рабочий день замудохаться. Надо, чтобы еще вечерком по татами поваляли». «Но считай, что я зош — огрызнулся я. «Так уже!» — кохотнул Вова. И спохватился. «Стоп! А я тут каким боком...» «Ну, ты мог бы поделиться...» «Пивасом! Легко!» «Нет, Вов, знаниями...» — Информация стоит денег, Олежа, не заставляй меня вгонять тебя в долги. — Вов, хорош уже. — Чего хорош? — Хорош поясничать, — говорю. И все ты прекрасно понимаешь, только напрягаться лишний раз не хочешь. Окончательно пригвоздил я напарника непробиваемой логикой. — Ну да, и не подумал отрицать тот. — Проф, я тебя умоляю, где я и где тренировки, тем более в роли тренера. — Ты давай не ломайся, знаешь же, что я от тебя не отстану. — Иди в секцию бокса запишись, — ощетинился Вова. — Наверняка тут есть. Или это не твой уровень? — Давай только без ехидства. — А ты без глупостей. Сказал же, драться не умею. — Так я не об этом прошу, — решительно отмел я последний Вовин аргумент. — Давай не жмись, покажи пару приемчиков. — Что, прям здесь? — опешил приятель. — Здесь же никаких условий. — Вот место свободное, — обвел я площадку перед воротами широким жестом. — Чего еще надо? — Ну, даже не знаю, проф. — Что, все техники исключительно смертельные и костоломные? — подзадорил я, убедившись что Вова практически сдался. — Как легендарная краф-мага или суперсекретная? Все под подпиской о неразглашении? — Так-то да, но... — А, плевать. Ладно, проф, сам напросился. — Только уговор. Это не спарринг. Не надо на мне бокс отрабатывать. Я показываю, ты учишься. Устраивает такой расклад? Вполне. Поднялся я на ноги аккуратно положив под квад пояс с инструментом. — Это же у тебя армейский рукопашный бой? — Скорее, боевое самбо с примесью спортивного. — Ну-ка, ну-ка. — Интересно. — хмыкнул я, встав напротив напарника. — Сильно от джиу-джитсу отличается? — А от дзюдо? — Ростом и были примерно одинаково, а вот по массе изрядно отличались, причем не в пользу Вовы. И как же он со мной бороться собрался? — Хотя о чем я, и сама до сих пор перед глазами маячит немым укором. «Да, с чего начать?» — задумался мой приятель. «Решай сам, Вов». Положил я ему ладонь на плечо, и уже через пару мгновений оказался на полу с рукой в жестком болевом приеме. «Да твою ж мать! Вот как это он? Вроде бы сам меня за локоть, вернее, за рукав, в районе локтя перехватил, а потом запрыгнул на меня, что ли? Да еще как затейливо. Одна нога поперек живота, другая поверх руки и коленным сгибом аккуратно на шею. Тут хочешь не хочешь, завалишься. Элементарно потому, что даже Вовину тушку на весу на руке не удержишь. Ну а дальше вовсе дело техники. «Все, отпускай», — постучал я напарника свободной рукой по ноге, что характерно левой, потому что правая попала в рычаг. «Хух, ну и что это было?» «Понравилось», — довольно осклабился Вова. «Ничего так», — сдержанно кивнул я. «И Гараси мне ничего подобного не показывал». «Нет, понятно, что это болевой на локоть. В дзюдзюцу такой тоже есть, но сам переход...» «Это называется рычаг локтя с переходом из стойки», пояснил напарник. «В просторечии висячка. Еще разок». «Не, потом», — отклонил я заманчивое предложение. «Этим делом надо вдумчиво заниматься. Лучше еще что-нибудь покажи в этом же духе». «Слушай, да это всего лишь спортивная самбо. А ты вроде чего-то смертельного хотел». «Вов, не увиливай». — Ладно, как скажешь. Надо отдать Вове должное, бросковой технику он владел весьма неплохо. Ну, с учетом того, что я не сопротивлялся и не пытался пресечь выхода на захват и ударкой. А потому за следующий примерно полчаса я узнал довольно много нового. Мельницу, бросок через голову, подножки во всем их разнообразии и вишенка на торте, переходы на болевые приемы. Ну а на броске через бедро, аккурат, когда Вова объяснял тонкости, заявился Серега Серхио и не просто заявился, а удивленно поинтересовался. «Э, пацаны, а вы чего тут делаете?» и Именно в этот момент я всем весом навалился на Вову, который застыл на полусогнутых ногах и с узумленным выражением на рожу по типу «Вот ты, профессор Кабан». Продон попытался меня взвалить на спину, как мешок с цементом, но это как бы пофиг, знал, на что шел. Вот и получилась картина маслом. Впрочем, напарник мужественно довел прием до конца, довольно бережно уложив меня на пол демонстративно тряхнул колени и осведомился в пространство прав а ты дверь не запер что ли запер подтвердил я в свою очередь поднявшись с пола вчера а сегодня утром отпер. и контру вырубил привет серёг здорово протянул тот руку салют вов Это же сам бы да а я уж грешным делом подумал они не... эти ли вы самые не дождешься ответил на рукопожатие напарник «Профу, видишь ли, приспичило скилл прокачать. Ну и кто ему поможет в столь деликатном вопросе, как не напарник?» «Профессиональный тренер, может быть?» Иронично заломил бровь Серхио. «Овы, но мы пока таких не знаем», — развел я руками. «Но это хорошо, что ты так быстро пришел. Вопросец у нас есть и деловое предложение». «Ну, колитесь уже», — присел гость на порожек трака. «А то я извелся весь. Не телефонный разговор, надо же! Вы, парни, решили в контрабандиста податься, что ли?» «Хуже», — заверил Вова, — «проф хочет поучаствовать в темных лошадках». «Ого», — присвистнул охотник, — «неожиданно. Стесняюсь спросить, а как вы вообще до этого додумались? Или подсказал кто?» «Или», — кивнул Вова, — «тут вообще история очень интересная, но довольно длинная. Вот мы решили к тебе обратиться как к человеку знающему. Ну как, будешь слушать?» «Валяй», — махнул рукой Серкио, — «до пятницы я совершенно свободен». «Может, пивка?» продолжил ходить вокруг да около вова да что у вас там за проблема то изумился гость что вова и пиво не пожалел так оно не его усмехнулся я запасы мне пополнять вот он и щедрый ну что нельзя что ли уже от холодильника отозвался мой напарник я между прочим за общее дело радю ради ради родитель и мне сразу две прихвати поддержал вова охотник вот паочки профо ты чего мне еще работать отказался я но я поддержу компанию», — свернул своей бутылки пробку Вова. «В общем, серый, такая тема». Серхио Серега оказался на редкость благодарным слушателем, то есть сидел молча, отхлебывал пиво и не перебивал. Поэтому Вова уложился в рекордные четверть часа, причем умудрился дать полный расклад по всем плюсам и минусам. Ну, как мы их сами видели. Заодно сообщил охотнику о его планируемой роли в афере, на что тот даже ухом не повел, не говоря уж о том, чтобы поперхнуться пивасом я завершил вова спич вполне резонным вопросом ну что скажешь стоит вписываться Серхио задумчиво добил первую бутылку неторопливо скрол вторую смачно глотнул и вынес таки вердикт звучит неплохо так то всего лишь неплохо удивленно заломил бровь мой напарник не гениально и даже не прекрасно вов задрал поясничать урезонил я приятеля хорошо уже то что серега не усмотрел ничего криминального ведь не усмотрел — Да норм, все, сказал же. барстон отмахнулся тот бутылкой. — То есть можно смело соглашаться? — педантично уточнил я. — Если ты в своих силах уверен, проф, то не вижу причин не вписаться. — Фух! — облегченно смахнул воображаемый под солба Вовый, хорошенько приложился к собственной бутылке. Аж к заходил. — Как гора с плеч. О том и грешным делом опасались, что замут слишком уж мутный, можно неприятности огрести на офедрон. «В плане?» — удивился Серега. «Ну, как ни крути, а в наличии сговор с целью получения прибыли, — пожал плечами Вова, — она тут вчера очень впечатляющий пример привели, что бывает с теми, кто нарушает негласные запреты». «Так у вас, то есть у нас, все путем?» — еще сильнее изумился гость. «Вы же через третьих лиц в складчину. Опять же, Олег не собирается ложиться в финале, я имею в виду специально. То есть преступного умысла нет. Да даже если бы и был, то я вам так скажу, парни». Это правило не оказывает давление на бойцов. Оно в основном для клуба 16 Вот там следят строго, насколько я знаю. А если вы вот так вот, как вы, то там каждый второй боец с претензиями и какой-нибудь схемой. В результате на такое смотрят сквозь пальцы, потому что это дополнительный фактор случайности для шишек из джекпота. То есть ты не против поучаствовать? Потребовал конкретики Вова. Да без проблем, пацаны. И что, даже доль не попросишь? Вов, ты офигел? С вас? — Ладно, Серый, считай, что я погорячился. — Проехали, — махнул рукой охотник. — В общем, я небольшой любитель таких вот мероприятий, но ради вас, парни, ну и еще небольшой скидки на грядущие заказы, — подмигнул мне Серега, — я расстараюсь и прослежу, чтобы все было тип-топ. Как в так и потом, когда навар делить станете. — А что, думаешь, с теми придурками неприятности будут? — усомнился Вова. — Вроде бы должно уже дойти, что с нами шутки плохие, дважды от луп получали. «Большие деньги часто застят глаза», — философски вздохнул Серхио. «Так что я ничего не исключаю, разве что...» «Да, Серег?» «Олег, а ты точно уверен, ну, что потянешь? Может, и Праду в финале лечь? Оно как-то понадежнее будет?» «Категорически исключено», — нахмурился я. «А ты с вообще об этом начал, а, Серег? Знаешь еще кого-то?» «Да откуда?» Незамедлительно отперся охотник. «Набор еще только послезавтра Я, в общем, раз на раз не приходится, в лошадках иногда крайне занятные экземпляры встречаются. Я, если честно, не совсем в теме, просто Марио, помните его, каждый год после турнира мозг выносит. Были бы у него лишние деньги, точно бы все на лошадках просадил». Хм. а что про Алехандра скажешь?» «Поневоле заинтересовался я». «Про кого?» «Да тот тип, которого Пров вчера утром у вас на глазах вырубил», — пояснил Вова. «Говорят, он прошлогодний победитель». — Серьезно? — так и поперхнулся пивом Серега. — Черт. Так, парни, давайте-ка я Марио звякну, он все расклады выдаст. — Давай, фикли. — Щас, секунду. — выудил охотник смарт из кармана. — Текс? — Марио, алло, узнал? — Жаль, богатым не буду. Слушай, вопрос к тебе. — А этот Алехандро, ну, который в прошлом году лошадок взял, он как, боец, нормаль, так себе? — О, даже так? Хрена? Зачем спрашиваю? — Да наш общий знакомый, но который оружейник, решил вписаться в этом году. Да откуда я знаю, какой у него уровень? но этого Алехандра он вчера утром при нас с одного удара вырубил, помнишь? А я грибу почему ты у него не знал. Далеко, наверное, было. Все, спасибо. Ну? Кором выдали мы, когда Серега сбросил звонок и неторопливо спрятал смарт на законное место. Чего ну? Серый, не беси меня, процедил я сквозь зубы. Ой, боюсь, боюсь, прикрылся тот пивной бутылкой. Короче, выдыхайте, бобры. Марио сказал, если Олег настолько легко вынес Алехандру, то грех не поучаствовать. Иначе потом всю жизнь будете локти кусать от упущенной возможности. И все? — уточнил я на всякий случай. Нет, не все. Марио просил узнать, можно ли ему в долю. Да как бы замялся я, но Вова поспешил исправить ситуацию. Серый, сам-то как думаешь? Лучше сказать, что не получится, вздохнул охотник. Я его знаю, потом весь мозг вынесет всякими схемами. Он у нас такой, эмоциональный. Ну, значит, так и скажем, — с облегчением выдохнул я. Ладно, Серег, если ты согласен, то мы тоже вписываемся. Сегодня вечер Манхель заявится, мы с ним насчет бабла договоримся, чтобы завтра все провернуть и в последний день не суетиться. Как скажешь, Олег, — не стал спорить Серхио. Кстати, у тебя ничего больше нет, ну, из раздаточного материала. Помнится, ты Инке очень занятный автоматик подогнал? — Да как тебе сказать? — начал было я, но в этот момент меня весьма удачно прервали. — Эй, Энрике, ты где? — А ты не видишь, что ли? — рыкнул я. — не я из двери не разгляжу. — Так заходи уже, блин. — проф а кто это еще? Может, я не ко времени? — засобирался серый. — Да сиди, — отмахнулся я. — Это мой потенциальный наемный работник, который вчера утром в краске по промке рассекал, — догадался охотник. — Он самый, — кивнул я. — Да проходи уже к сове. Чего как неродной.